Глава девятая. Легенды о горе Фудзи. Гора, похожая на лотос и веер. Гора Фудзи, или Фудзияма, бессмертная гора, имеет типичные японские черты. Ее высокая снежная вершина напоминает огромный перевернутый веер, явные полосы на склонах горы придают ей видимость веерного каркаса. Один японец так очень точно описал эту гору. Фудзи властвует на жизнью своей молчаливой красотой, Печаль утихает, тоска уходит, и кажется, будто тишина стекает с ее вершины, обители вечного покоя, напоминающие белый лотос. сравнении с широко раскрытым веером вполне соответствует по точности сравнение Фудзи с белым лотосом, ведь оно относится к священному цветку великого Будды – И его восемь лепестков символизирует для посвященного буддиста восемь категорий – рупа – форма, раса – вкус, гандха запах, спарша – прикосновение, шабда – звук, надо – изначальное звучание, прокрити – изначальная природа, пуруша – высшее я. Тогда Фути с одной стороны намекает на религию, а с другой напоминает веер – громадный и достаточно прекрасный, чтобы кокетничать со звездами и резво летящими по небу облаками. Как поэты, так и художники отдавали дань ничем не сравнимой горе. И мы приводим изящные стихотворения, посвященные этой неисчерпаемой теме. Фудзияма, согретые твоим божественным дыханием, Мы возвращаемся к образу Будды. Молчание твоё в песне, твоя песня — песнь небес. Наша Родина, полная страстей и любви, превращается в страну мудрости и покоя, в страну, совсем не похожую на ту, где смертные рождаются только для того, чтобы умереть. Мы, дочери и сыновья Японии, поем о твоем прекрасном величии, гордость богов. Спрячь наши тени на своей груди, успокоительном приюте вечности. О белолицая чудо, о несравненный вид, о величие, о красота! Тысячи рек несут твой священный образ в зеркале своих вод. Все горы тянутся к твоей вершине, как волны прилива, будто селятся услышать твой последний приказ. Смотри, моря, окружающие Японию, забывают свою голодную песню и волчьи желания. Под поцелуями убаюкивающего покоя, при виде твоей тени, будто во сне стиха, у твоих склонов мы забываем о смерти. Смерть сладка, но жизнь слаще смерти. Мы смертные, но пока так же и боги, твои наивные попутчики, о вечная Фудзи. Йонезира Нагути. Гора Фудзи сотни лет была местом паломничества, и Лавкадия Хер назвала ее вершину Верховным Олтарем Солнца, До сих пор многие паломники, придерживающиеся древней синтоистской традиции, совершают восхождение на священную гору, надев белые одежды и широкополые соломенные шляпы, звоня в колокольчики и повторяя на распев: "Пусть наши шесть чувств и помыслы будут чисты, пусть погода на нашей уважаемой горе всегда будет ясной". Когда-то гора Фудзи была очень активным вулканом. Ее последнее извержение произошло в 1707-1708 годах, в результате чего город Токио, находящийся в 60 милях от горы, был покрыт 6-дюймовым слоем пепла. Само название Фудзи, возможно, происходит от Хути или Фуги, имени богини огня племени айну поскольку, пишет профессор Чемберлейн, во времена почти доисторические местность вокруг горы Фудзи была частью земли племени айну и по всей восточной Японии очень часто встречаются названия, заимствованные из языка айну Божества горы Фудзи Сенген, богиня горы Фудзи, также носит имя Конохана Носакуэ Химе. или дева цветение цветов на деревьях, она вышла замуж за неники в первой главе этой книги, и на вершине горы стоит ее храм. По древнему преданию, эта богиня парит в сверкающем облаке над кратером Фудзи, ей служат невидимые слуги, которые готовы сбросить вниз любого паломника, кто придет на гору с нечистыми помыслами. Еще одно божество этой горы – это Онна Моти, властитель большой дыры или хозяин кратера. Кроме этого, есть светящееся дева, которая соблазнила и погубила некого императора. На месте ее гибели было построено небольшое святилище, почитаемое до сих пор. Согласно другому преданию, с горы однажды пролился дождь из драгоценных камней, а песок, который днем сыплется вниз со склоном Фудзи к основанию, потревоженный ногами бесчисленных паломников, ночью снова возвращается на гору. Фудзи – мистерище напитка бессмертия. Нет ничего удивительного в том, что об священной веками и почитаемой горе сложили такую легенду. Подобно другим горам в Японии, да и в других странах Востока, Фудзи ассоциируется с напитком бессмертия. Слова японского поэта «У твоих склонов мы забываем о смерти», хотя и написаны относительно недавно, напоминают об этой древней легенде. Нам уже известно из легенды о рувщике бамбука и лунной деве, что Цуки было приказано подняться на гору Фудзи и сжечь напиток бессмертия вместе с неким свитком. Как гласит древняя легенда, молва Фудзи достигла ушей императора Китая. Когда ему сказали, что эта гора возникла за одну ночь, он предположил, что гора Фудзи сама должна вырабатывать напиток бессмертия. Поэтому он собрал красивых молодых юношей и девушек и отправился с ними по морю в страну восходящего солнца. жонки летели вперед, подгоняемые ревущим ветром, словно капли дождя из золотых лепестков, но буря в конце концов стихла, и тогда император и его сопровождение увидели перед собой белоснежное великолепие Фудзи, величественно вздымающийся в небо. Когда лодки пристали к берегу, император приказал своим людям следовать за ним, и императорская процессия неспешно направилась к горе. Час за часом процессия с императором в золотых одеждах, который все время шел впереди, сбиралась по горному склону, пока не стих позади шум морского прибоя. Тысячи ног неслышно ступали по снегу, а вокруг простирался вечный покой. В самом конце пути старый император радостно бросился вперед, чтобы первым успеть напитка бессмертия. Он и был первым, кто познал жизнь без старости, но когда свита обнаружила его, император лежал на спине с улыбкой на лице. Он действительно обрел вечную жизнь. но через смерть. Путешествие Сентара в страну вечной молодости Желание вырвать у Фудзи секрет вечной жизни, по-видимому, так и не исполнилось. Один китаец по имени Сейфу на японском Дзёфуку отправился на священную гору именно с такой целью. Он потерпел неудачу и так и не вернулся домой, но его стали почитать как святого, и все, кто отправлялся в подобное путешествие, усердно возносили молитву его святилище Дзёфуку. Сентара однажды молился в этом святелище и получил в маленького бумажного журавлика, который, как только Сентара прикоснулся к нему, вырос до огромных размеров. На спине этого гигантского журавля Сентара и прилетел в страну вечной молодости, где, к его удивлению, жители страны все время принимали разные яды и тщетно стремились умереть. Вскоре Сентара устал от этой страны, вернулся на родину и решил довольствоваться обычным сроком жизни, отмеренной каждому смертному. Ведь вполне могло быть, что он принял в расчет те 300 лет, что прожил в стране, где никто не умирает и никто не рождается. Богиня Фудзи Мать Йосодзи, как и многие жители деревни, в которой она жила, заразилась оспой. Йосодзи посоветовался о ее болезни заклинателем кама Ямакико, поскольку матери было так плохо, что он ежечасно опасался, что ее отнимет смерть. Камо Ямакико велел юноши отправиться к небольшому ручью, текущему с юго-западного склона горы Фудзи. — У истока этого ручья, — сказал заклинатель, — есть святилище бога долгого дыхания. Набери воды из этого источника и дай своей матери, потому что только это сможет ей помочь. Ясодзи, полный надежд, поспешил отправиться в путь и, дойдя до перепути трех дорог, остановился в нерешительности, какую из них выбрать. Пока он раздумывал, из леса вышла прекрасная девушка в белом платье и предложила Юсодзе следовать за ней к месту, где возле святилища Бога Долгого Дыхания находится драгоценный источник. Когда они дошли до ручья, девушка велела Юсодзе сначала напиться самому, а потом наполнить фляжку искрящейся водой для матери. Когда все это было сделано, девушка проводила его обратно к тому самому месту, где они встретились, и сказала... «Через три дня приходи на это место, ведь тебе снова понадобится вода». Пять раз приходил Йосодзи к святилищу, пока с радостью не обнаружил, что его мать снова здорова, как и многие другие жители деревни, которым посчастливилось испыть воды. Все громко охвалили хвалили Йосодзи за храбрость, а заклинателю Кама Ямакека послали щедрый подарок за его своевременный совет. Но Йосоцзи, который был честным парнем, в душе понимал, что хвалят его только благодаря прекрасной девушке, которая показала ему дорогу к источнику. Он захотел получше отблагодарить ее, и для этого снова отправился к священному источнику. Когда Йосоцзи добрался до святилища бога долгого дыхания, то обнаружил, что ручей высох. С большим удивлением, но нисколько не печалясь, он опустился на колени и стал молиться, чтобы та, что была тогда бра к его матери, появилась перед ним, и он смог поблагодарить ее. Когда Йесодзи поднялся с колен, то увидел прямо перед собой девушку. Йесодзи облег свою благодарность теплые и изящные слова и попросил назвать имя той, что была его проводником и помогла матери вновь обрести здоровье и силы. Но девушка, ласково ему улыбаясь, не назвала своего имени. С улыбкой она взмахнула в воздухе цветущей веткой камелии, которую держала в руке, будто подзывала издалека какой-то невидимый дух. В ответ на ее зов с вершины Фудзи спустилось облако, оно окутало прекрасную деву и унесло обратно на священную гору, откуда та сошла. Теперь ее соцзи понял, что его проводником была никто иная, как сама богиня горы Фудзи. Придя в восторг, юноша преклонил колено, провожая взглядом удаляющуюся фигуру. Пока сози смотрел ей след, он ощутил сердцем, что к его благодарности добавилась любовь. И тогда богиня горы Фудзи бросила все еще стоящему на коленях юноше ветку камелии на память, как символ своей любви. Рип Ван Викль, Древней Японии Как уже упоминалось в этой книге, гора Фудзи, по преданию, появилась всего за одну ночь, и рассказываемость здесь легенда повествует об этом удивительном событии. Она перекликается с другой, вероятно, китайской легендой, поскольку эти две легенды хорошо сочетаются друг с другом и дают интересные сведения о горе Фудзи. Когда-то давно на бесплотной равнине Сурога жил лесоруб по имени Вису. Родство он был гигантского и жил в хижине с женой и детьми. Однажды ночью, как раз когда Вису почти засыпал, он услышал очень странный звук, исходивший из-под земли, звук, который был громче и ужаснее, чем раскаты грома. вису решив что это землетрясение которое погубит его самого семью схватил в охапку младших детей и бросился к двери хижины где ему открылось удивительное зрелище вместо когда-то пустынной равнины он увидел перед собой величественную гору вершина которой изрыгала языки пламени и густые клубы дыма Вид этой горы, которая скрывалась под землей, а потом вдруг выросла на равнине Сурога, был столь величественно прекрасен, что Вису, его жена и дети сели прямо на землю, словно зачарованные. Следующим утром, когда рассвело, Вису увидел, что гора окутана опаловым покрывалом. Это показалось ему столь впечатляющим, что он назвал гору Фудзияма «Бессмертная гора», и она до сих пор так называется. Столь совершенная красота напомнила лесорубу о вечности, что, несомненно, положила начало верованиям в напиток бессмертия, который столь часто связан с горой Фудзи. День за днем Вису сидел и смотрел на Фудзи, думая о том, как было бы хорошо, если бы гора смогла увидеть свою красоту. И тогда перед Фудзи вдруг образовалось большое озеро в форме лютни, за это ему дали потом название «Бива». Здесь вкралась некоторая неточность. В действительности озеро Бива находится на расстоянии 440 миль от Фудзи. Это слишком большое расстояние даже для этой волшебной горы, чтобы она могла любоваться своим отражением в озере. Легенда утверждает, что Фудзи восстала из земли за одну ночь, в то время как одновременно с горой образовалось озеро Бива. Профессор Чемберлин пишет, возможно, мы здесь имеем дело с каким-то ранним извержением вулкана, в результате чего и образовалось озеро, но вовсе не бива а одно из многочисленных небольших озер у подножья горы. Приключение Вису Однажды Вису навестил старый монах и сказал ему, «Почетный лесоруб, боюсь, что ты никогда не молишься», Вису отвечал, Если бы у тебя была жена и большая семья, которую надо содержать, у тебя тоже не было бы времени на молитвы». Такой ответ рассердил монаха, и старик стал живо писать перед лесорубом ужасы и родиться в следующей жизни жабой, мышью или букашкой и провести в таком ближайшие миллионы лет. С той зловещей подробности пришли свидетельству не по нраву, и он пообещал монаху, что впредь станет усердно молиться. «Трудись и молись», — сказал ему монах на прощание. К несчастью, Вису только и делал, что молился. Он молился с утра до ночи и отказывался делать любую работу, поэтому его рис засох на корню, а жена и дети голодали. Жена Вису, до сих пор не сказавшая ни единого резкого или гневного слова, теперь сильно рассердилась и, указывая на истощавших детишек, воскликнула. «Вставай, Вису! Возьми топор и сделай что-нибудь более полезное для нас всех, чем промотание молитв!» вису был так изумлен тем, что высказала ему жена, что не сразу смог придумать достойный ответ. Но когда придумал, его запальчивые и несправедливые слова больно ранили бедную, терпящую обиды жену. «Женщина!» — вскричал он. «Боги важнее всего на свете! Как смеешь ты, дерзкая, говорить со мной в таком тоне! Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего!» вису схватил топор и, не оглянувшись и не попрощавшись, выбежал из хижины И, промчавшись через рощу, стал сбираться на Фудзияму, где скрылся в тумане. Когда Вису присел отдохнуть на склоне горы, он услышал тихий шорох и сразу увидел лисицу, юркнувшую в чащу. Тогда Вису счел, что увидеть лису к удаче, и, позабыв про свои молитвы, вскочил на ноги и заметался в надежде снова найти этого остроносого зверька. Вису уже хотел было бросить погоню, как вдруг, подойдя к лесной поляне, увидел двух женщин, сидящих у ручья и играющих в горах. Го, по справедливости, считается более трудной игрой, чем шахматы. Доска для игры в Го гораздо больше, чем шахматная доска. Лесоруб был так очарован этим зрелищем, что ему ничего не оставалось, как усесться неподалеку и наблюдать за ними. Вокруг была тишина. Слышалась лишь песенка журчащего ручейка до да тихий стук, переставляемых на доске костяшек. Женщины не замечали вису, так как были целиком поглощены странной игрой, которая казалась бесконечной. Вису не мог отвести глаз от прекрасных незнакомок. Он рассматривал их длинные черные волосы, маленькие ловкие руки, то и дело проглядывающие из-под широких шелковых рукавов, чтобы сделать очередной ход. Просидев на поляне три сотни лет, которые показались Вису лишь несколькими полуденными часами, он увидел, что одна из играющих женщин сделала неверный ход. «Неправильно, прекрасная госпожа!» – взволнованно воскликнул Вису. Тут же обе незнакомки обратились в лис и убежали. Вису хотел было броситься в погоню за лисами – но вдруг с ужасом обнаружил, что его конечности словно застыли, волосы сильно отросли, а борода касается земли. Более того, лесоруб увидел, что рукоять его топора, хоть и сделанная из самого крепкого дерева, рассыпалась в прах и стала горской пыли. Возвращение Вису. Наконец, после долгих мучительных усилий, вису сумел подняться на ноги и медленно побрел к своей маленькой хижине. Когда он добрался до места, то удивился, не найдя своего жилища. Увидев какую-то древнюю старуху, вису спросил. «Добрая женщина, как это могло случиться, что мой дом исчез? Я ушел сегодня в полдень, а сейчас вечер, и моя хижина пропала!» Старуха, подумав, что к ней обратился сумасшедший, спросила, как его зовут. Когда вису назвал себя, она воскликнула. «Ва, да ты точно сумасшедший! вису здесь жил 300 лет назад. Однажды он ушел из дома, да так и не вернулся». «Триста лет!» – пробормотал Вису себе под нос. «Это невозможно! И где же мои дорогие жена и дети?» «В могиле!» – прошамкала старуха. «А если ты говоришь правду, то и дети твоих детей тоже давно умерли. Боги продлили твою жалкую жизнь в наказание за то, что ты не заботился о жене и маленьких детишках». Крупные слезы потекли по морщинистым щекам Вису. «Я перестал быть мужчиной», – хрипло проговорил он. «Я только и делал, что молился, когда мои родные голодали, я не пошевелил пальцем, когда нужно было работать своими когда-то сильными руками. Старуха, запомни мои последние слова, если молишься, то не забывай трудиться». Неизвестно, как долго прожил бедный, но кающийся Вису после своего странного приключения. Говорят, его дух иногда появляется на склонах горы Фудзи, когда ярко светит луна.